Реклама «Двигатель торговли». Наступила благословенная пятница, за которой следовало целых два дня отдыха. Поскольку Лёха умудрился на этой неделе получить несколько четвёрок и не получить ни одной двойки, родители поощрили его щедрой денежной премией, которой хватало на билет в кино и ещё оставалось на попкорн. Ощутив финансовую независимость, Леха возлагал на выходные большие надежды. Во дворе он встретил Женьку, который пребывал в философском настроении. На предложение Лехи пойти в кино он заметил. — Вот так мы теряем время, а жизнь проходит. По всем признакам Женьку посетила очередная гениальная идея. Житейский опыт научил Леху относиться к подобным моментам с осторожностью. — Так выходные же — напомнил он. — Ты деньги где взял? — ни с того ни с сего спросил Женька. — Родители дали. Где же еще? — Тут ты оно, что родители. А пора бы уже самим зарабатывать на карманные расходы, — заявил Женька. — Бизнес надо строить с молоду. Когда мы будем двадцатилетними стариками, все, поезд ушел, лучшие места уже будут заняты молодыми и энергичными. Для Лехи слово «бизнес» имело только одно значение — Поэтому он напрямик спросил. «И чем ты собираешься торговать?» «Интеллектуальной собственностью», — ответ друга поверг Леху в ступор. Нет, дураком он себя не считал, но интеллектуальной собственности у него отродясь не было. «Я что-то не догоняю», — честно признался он. Женька многозначительно постучал себя пальцем по лбу. «Будем зарабатывать силой мысли». «Спорим, можно без особого напряга получить миллион баксов!» Лёха со смесью испуга и жалости уставился на друга. Судя по всему, крыша у того поехала так, что черепицу не соберёшь. возражать и спорить было бесполезно. Что возьмёшь с больного человека? Удовлетворённый произведённым эффектом, Женька указал на свои видавшие виды кроссовки и, ткнув в логотип фирмы Nike, спросил. — Как ты думаешь, сколько стоит это за гагулина? В каком смысле? — В самом прямом. Знаешь, сколько фирма отвалила рекламщикам за этот мазок? Женька выдержал паузу и с пафосом произнес. — Миллион долларов! — Да ну! — не поверил лёха Не да ну, а ну да. nike выложил миллион баксов, миллион новеньких гринов за то, что им нарисовали такую фитюльку. Скажи, только честно, ты мог бы нарисовать это за миллион? Лёха понял, что его акции возросли, и уверенно заявил. — А то, да я б за такие деньжищи гектар бы изрисовал! — воодушевился он. Вот — Вот-вот, прикинь, дураки, ладно бы им изобразили картину Репина «Иван Грозный убивает сына», а то за какую-то запятую такую сумму выложить. Друзья помолчали, их до глубины души потрясла беспредельная глупость совета директоров крупнейшей спортивной компании. Самое обидное, что руководство Найка не знало, куда обратиться, чтобы сэкономить кучу денег. Лёша шумно вздохнул. — Жалко, что им больше ничего не надо. — Подумаешь, есть другие фирмы, — успокоил его Женька. — Я тут полазил по сети и понял, что реклама — это самый выгодный бизнес, даже если мы будем по сто баксов брать, и то обогатимся. На словах всё выходило красиво, и всё же Лёху точил червь сомнения. «А как люди про нас узнают?» «Главное — заявить о себе. Ну и заработать первичный капитал», — кивнул Женька. Это звучало заманчиво, и Лёха весь обратился вслух. «Бизнес надо начинать с малого», — со знанием дела сказал Женька. «Видел, возле метро новую пиццерию открыли. Они как раз пытаются её раскрутить. Вот мы и займёмся рекламными плакатами». «Ну ты загнул. Одно дело загогулину нарисовать» а другой плакаты. Как же мы их напечатаем?» — спросил Леха. — Нам и не надо ничего печатать. Для этого типографии есть. Нашлепать плакаты — дело нехитрое. Что толку, если они будут пылиться на полке? Главное — донести рекламу до народа. Сечешь? — Не очень, — честно признался Леха. Порой Женька объяснялся так туманно, что поймать его мысли было не легче, чем ловить кубики на продвинутых уровнях Тетриса. Женька расплылся в улыбке и хлопнул лёху по плечу. «Объясняю для непосвященных. Мы станем рекламными агентами. Для начала будем расклеивать плакаты, а когда заработаем стартовый капитал, откроем собственную фирму». Неуемная фантазия живо нарисовала перед Женькой красочную картину делового успеха. И он с воодушевлением продолжал. «Заделаемся директорами. Я чур генеральным». — А я? — Женька смерил Леху оценивающим взглядом и сказал. — Ты коммерческим. Наймем народ. Ленку Синицыну. Секретаршей посадим. — Не, лучше бухгалтером. Будет деньги считать. У нее по математике пятерка, — подхватил Леха. — Нет проблем. Тогда секретаршей майку сделаем, чтобы чьи нам подавала, — согласился Женька. — А Петухова в телохранители возьмем. Представь, картина с выставки. Мы с тобой выходим из офиса а он перед нами дверь открывает. Петух от злости лопнет». После того, как они трудоустроили весь класс, Лёха окончательно созрел для рекламного бизнеса. Дело оставалось за малым — устроиться в пиццерию. «А вдруг нас не возьмут?» — залолновался Лёха, но Женька его успокоил. «По-твоему, пенсионеры лучше нас рекламу клеят? Не суетись, прорвёмся!» Не теряя времени даром, друзья отправились в пиццерию. Хозяином кафе оказался толстый дядька с пышными моржовыми усами. Узнав, что перед ним не клиенты, а соискатели на должность расклещиков рекламы, он не оценил привалившего ему счастье Радушная улыбка слиняла с лица. Не скрывая раздражения, он сказал. «Рано пришли, мальчики. Вы в каком классе учитесь?» «В восьмом», — Бойко соврал Женька. Но, поняв, что слишком зарвался, слегка скостил возраст. Вернее, в седьмом. Дядька с недоверием посмотрел на его тщедушную фигуру и покачал головой. — Годика через три приходите, а то мама волноваться будет. — Не будет. Мы знаете, какие самостоятельные. Леха, скажи, и быстрые. Мы вашей рекламы весь район в два счета обклеим. У вас от клиентов отбоя не будет, честно. С жаром заверила его Женька. «Не, если узнают, что у меня малолетки работают, хлопот не оберешься», — сказал Усатый, но на помощь ребятам пришел дяденька в поварском колпаке, который стал невольным свидетелем разговора. «Зураб, кто узнает? Мальчики правы, они быстро все расклеят. Им хорошо, нам хорошо, всем хорошо». «Не сомневайтесь, мы никому не скажем», — выпалил Женька и добавил. «Что ж с того, что мы молодые?» «Нам ведь надо набираться опыта. Сколько можно сидеть на родительской шее? Пора учиться зарабатывать самим». Против такого довода не устоял бы никто. Деловая хватка юного бизнесмена на повал сразила владельца кафе, и он не мог не поощрить похвальные намерения. «Хорошо. В комнате в конце коридора возьмете плакаты и клей. Скажете, я велел. И смотрите без обмана, чтобы все наклеили. Я лично пойду и проверю». «Если что, шашлык из вас сделаю!» — пригрозил он, и его усы встопорщились, как у Бармалея. Через четверть часа Женька и Лёха вышли из кафе с двумя стопками красочных плакатов размером с обычный лист бумаги. Половина рекламировала суши, половина — пиццу. Друзья сразу же поделили сферы деятельности, и работа закипела. Для начала они наклеили рекламу возле подъездов многоквартирного дома — Рядом разноцветные листки смотрелись очень красиво. Проблема возникла, когда Лёха приметил на перекрёстке столб. Место было выигрышное. Оно отлично просматривалось со всех сторон. Там красовалось объявление о выступлении Куклачёва с дрессированными кошками. Но рядом оставалось немного свободного пространства. «Во место супер!» — воскликнул Лёха. Женька тоже оценил находку друга. Он проворно подскочил к столбу... И пока Лёха возился с клеем, успел первым налепить рекламу суши. Пицца осталась не у дел. Больше клеить было некуда. — Я это место первым заметил, — насупился Лёха, держа в руках намазанный клеем плакат. — Ну и что? Зато я первый наклеил, — возразил Женька. — Так нечестно. Это моё место, — сказал Лёха в надежде, что у друга проснётся совесть, и он признает, что не прав Но Женька нахально улыбнулся. «Было твое, да сплыло! Ты со свистом пролетел!» Если бы Женька извинился, Леха его простил бы и пошел искать другое место. Но подобной наглости он вынести не мог. Ни слова не говоря, он шлепнул свою рекламу поверх Женькиной. Генератор идей не ожидал такого вероломства. Что не говори, он стоял у истоков бизнеса и мог рассчитывать на уважение со стороны коллеги. «Ах так!» — воскликнул Женька, мазнул клеем по Лехиному плакату и налепил сверху свой. «А вот так!» — ответил лёха и, щедро плеснув клеем на Женькину рекламу, приладил свою. Женька смерил лёху испепеляющим взглядом и презрительно поморщился. «Кому нужны твои суши? Даешь пиццу!» Подтвердив слова действием, он упрятал рекламу суши с глаз долой. лёха остался в долгу это твоя пицца никому не нужна. Столкнувшись с конкуренцией, друзья продемонстрировали, что ни один из них не обладает гибкостью в принятии решений. Некоторое время они боролись, пытаясь перетянуть рынок на свою сторону, но шансы были равны. Женька первый понял, что такими методами конкуренты не одолеть. Он напустил на себя нарочито безразличный вид и заявил. Подумаешь, это не единственное место в городе и гордо удалился. Лёха торжествовал. Но скоро убедился, что это всего лишь тактическая хитрость. Стоило ему отойти, как Женька вернулся и вероломно пристроил рекламу пиццы на прежнее место. Хорошо ещё, что Лёха обронил возле столба колпачок от тюбика с клеем. Он тотчас восстановил справедливость. Женька из-за угла наблюдал за неправомерными действиями конкурента. Естественно, он не мог оставить столь низкий поступок безнаказанным. Впрочем, зная о коварстве друга, Леха тоже не дремал. Некоторое время они попеременно бегали к столбу. Стопка плакатов на нем росла и напоминала большущий отрывной календарь. Здравый смысл подсказывал Лехе, что пора прекратить это бестолковое соревнование, но конкурентная борьба зашла так далеко, что никто не хотел уступать. В пылу азарта здравый смысл умолк. Прятаться дальше было бесполезно, и акулы рекламного бизнеса снова сошлись лицом к лицу. Они продолжали заклеивать столб, обливая презрением продукцию конкурента. — Ни за что не буду есть суши, даже если мне за это заплатят! — кричал Женька. — А меня от пиццы просто тошнит! — вторил ему Лёха. — Суши едят только психи! — Не унимался Женька. «Пицца полный отстой! Нормальный человек ее в рот не возьмет!» Не отставал Леха, хотя еще недавно считал, что вкуснее пиццы ничего нет. По мере того, как накаляли страсти, стопки плакатов в руках у друзей таяли. Зато на столбе висел прям-таки угрожающий на нарост бумаги потолще большого энциклопедического словаря. Казалось, выигравших в этом споре не будет — когда Лёхе пришлось испытать горечь поражения. Он наклеил последний листок. Женька так возликовал, что запрыгал от радости на одной ножке. Он торжественно залепил рекламу суши, и при этом у него осталось ещё два плаката. Победитель помахал ими перед носом поверженного конкурента и злорадно произнёс «Это видел? Пицца форева!» Лёха не нашёлся, что сказать. Его руки были пусты. Он стоял и с печалью взирал на толстенную пачку рекламных плакатов, которая лишь чудом удерживалась на столбе. И тут он вспомнил слова хозяина кафе. «И смотрите без обмана, чтобы все наклеили. Я лично пойду и проверю. Если что, шашлык из вас сделаю». Ребята переглянулись. Видимо, подумали об одном и том же. Насчет обмана усатый мог не волноваться. Плакаты были наклеены все до единого. И все же друзья подозревали, что за зарплатой им лучше не являться. Они уныло побрели домой. Мама встретила Женьку радостным возгласом. — Ты как раз вовремя, а у нас сюрприз! Женька приободрился. Мысль о крахе рекламного бизнеса тотчас вылетела у него из головы. — Что за сюрприз? — живо заинтересовался он. — Папе выплатили премию, а он ведет нас в кафе. — Ура! — — воскликнул Женька. Мама потрепала его по голове. — Папа ждет нас в новой пиццерии возле метро. Кстати, он велел, чтобы ты пригласил лёшу Он ведь большой любитель пиццы.